Глава тридцать 37. Не совершаешь ли ты ошибку? Подземный кабинет быстро начали заполнять люди. Молодые мужчины и женщины, полуодетые, с настороженными хмурыми лицами заходили в кабинет и выстраивались вдоль стен, молча разглядывая перепуганных Татьяну и Антона. Многие из них были босые, скудную одежду составляли в основном вещи из кожи и меха. Почти все имели смуглые мускулистые тела. Глаза вошедших горели зелёным огнём, как у кошек, попавших в свет фар. Оборотни. Татьяна и Антон потрясенно замерли у стола. Им просто некуда было деться. Вскоре в кабинете собралось около десятка оборотней. Они ничего не говорили, только хмуро смотрели на незадачливых воришек. Наконец вперед вышли двое парней, братья-близнецы, похожие друг на друга как две капли воды. Оба зеленоглазые, черноволосые, по пояс обнаженные. Различить их можно было Лишь по причёскам. У одного волосы были зачесаны наверх в небольшой ракез, второй просто стянул их в хвост на затылке. Вот так встреча, осклабился один из близнецов, тот, что с ракезом. Ниталия это девчонка, что так похожа на мерзавку Штерн. А может это сама Инга, подал голос второй явилась за кровью, которой она так жаждет. Меня зовут Татьяна, робко произнесла девушка. Она перевела взгляд с одного близнеца на другого. В другой момент они показались бы ей очень симпатичными, но сейчас их кошачьи глаза и клыки, выпирающие из-под верхней губы, пугали до жути. Юные оборотни злобно расхохотались. Ты очень смелая, Татьяна, сказал один из братьев. Или попросту сумасшедшая, добавил второй, раз осмелилась вломиться в этот дом. Бедные детишки, промолвила вдруг женщина, стоявшая у самой двери. Такие наивны! сама простота. Давайте съедим их и дело с концом. «Убьем!» — подхватил кто-то из оборотней. «Убьем! Разорвем на части! Это будет урок другим грязным метаморфам. Татьяна и Антон ошарашенно переглянулись. Дело принимало скверный оборот. Близнец с длинными волосами шагнул вперед и резко вырвал контейнер из рук Антона. Ты хоть знаешь, как много для нас значит эта кровь, поинтересовался он. Нам она тоже нужна, крикнула Татьяна. Близнецы одновременно рассмеялись. Зачем? Моя подруга в беде, я должна ей помочь. Хватит, крикнула женщина у двери. Это же метаморфы, что вы их слушаете? Каждое их слово ложь, само их существование преступление против природы. Убьем их! Довольно, вдруг рявкнул кто-то, заставив остальных умолкнуть. Голос показался Татьяне знакомым. В кабинет вошел еще один человек. Сначала его не было видно за рослыми и широкоплечими оборотнями, но вот они почтительно расступились в стороны, освобождая дорогу, и человек вышел в центр кабинета. Татьяна узнала Артура Богодирова. Он был очень бледен, щеки ввалились, под глазами образовались темные круги, подбородок покрывала густая щетина, но он был жив. Богадиров укутался в толстый длинный халат, а при ходьбе опирался на толстую трость. Близнецы одновременно обернулись к нему. Отец воскликнул один из них: Ты еще так слаб, мы бы сами тут совсем разобрались. Не стоило тебе вставать с постели и дать вам спокойно разорвать этих детей. Богадиров недобро усмехнулся. К тому же я уже неплохо себя чувствую, коготь. Вы живы, потрясенно выдохнула Татьяна. Как и ты, сказал Артур. Признаться, я удивлен». Я ведь решил тогда, что наимиты ведьмы добились своего и отправили вас обеих к працам. Я так рада, что вам удалось выбраться с той яхты, но как? С большим трудом, нахмурился Богадиров. Я из последних сил сумел разломать ледяную глыбу вокруг себя. Но я-то все же едва меня не убил. Вы Обе лежали на полу, и я посчитал вас мертвыми, а эти двое копались в машинном отделении. Я был слишком слаб и не смог бы справиться с обоими, поэтому я просто покинул яхту. Той ночью я с трудом добрался до дома. Будь на моем месте обычный человек, он бы сейчас с вами не разговаривал. Мы тоже покинули яхту в последний момент, сказала Татьяна. За несколько минут до того, как она утонула. Но зачем вы пришли сюда? И зачем вам эта кровь? грозно поинтересовался Артур. Ирма Морозова похитила Наташку и угрожает убить ее, если я не принесу ей эту кровь, воскликнула Татьяна. «Пытается завершить то, что не получилось у ее наставницы, понимающие кивнул богадиров. Но как она узнала, что кровь хранится в моем доме? Наверняка и тут не обошлось без проклятых метаморфов, с ненавистью произнес коготь. Некоторые из этих мутантов способны подслушивать чужие разговоры на расстоянии километра». И вы не побоялись прийти сюда, удивленно спросил Богодиров. Мы же считали вас мертвым», — ответила Татьяна. А как же другие обитатели этого дома? Мы решили, что сможем пробраться незамеченными, вставил Антон. Оборотни расхохотались, словно он только что выдал очень удачную шутку. Ни один вор не сможет проникнуть в дом, охраняемый оборотнями, заявил коготь, потому что нет лучшего охранника, чем пантера. Мы слышим и чувствуем все куда лучше обычных людей. Но нам ведь удалось пробраться в этот подвал, возразил Антон. Только потому, что вам позволили сделать это. Нам было интересно, зачем именно вы пожаловали. Богадиров приблизился к письменному столу и тяжело опустился в свое кресло. Трость он положил на столешницу. "В любом случае я не могу отдать вам эти пакеты", сказал он. "Но почему?" удивилась Татьяна. "Потому что мы оборотни". Богадиров обвел рукой присутствующих. "Мы стая пантера. Нам нет дела до того, что творится в мире людей. Нам плевать на ведьмы-метаморфов. У нас своих проблем хватает. Но вы должны помочь мне, горячо воскликнула девушка. Почему? в свою очередь спросил Артур. Потому что Вы знаете Наташку, вы хотели предупредить ее об опасности, вы хороший человек, а она моя лучшая подруга, ближе нее у меня никого нет. И теперь ведьма хочет убить ее, и только эта кровь может ее спасти. Вы просто обязаны мне помочь. Оборотни молча ее слушали. Несколько пар зеленых глаз напряженно следили за каждым движением девушки. Я уже пытался помочь вам. и едва не погиб, сказал адвокат. Я могу на колени встать, если хотите, взмолилась Татьяна. Помогите мне, прошу вас, в последний раз. Отдайте мне эти пакеты с кровью. Да что вы ее слушаете? воскликнула женщина-оборотень. «Убьем обоих и никаких проблем. Убьем! Убьем!» — загалдели остальные члены стаи. «Разорвем в клочья! Смерть метаморфам, пособникам ведьм! Нет, спокойно произнес Богодиров. Оборотни тут же смолкли и изумленно на него уставились. Николай Морозов все таки был моим лучшим другом. Я уважал этого человека, проговорил Багиров, глядя на Татьяну. Хорошо. Забирай кровь. И спаси его, дочь. Что пронеслось по толпе? Отец забеспокоился коготь. Не совершаешь ли ты ошибку, отдать ведьмам кровь альфы? Темная госпожа нас за это по головке не погладит, подхватил его близнец. Я сам договорюсь с Оландой резко ответил Богадиров. Артур поднялся с кресла, взял в руки трость и направился к выходу. Он раздвинул оборотней, заполонивших проход, и повернулся к Татьяне. А теперь уходите, сказал он притихшим ребятам. Антон громко сглотнул. Спасибо, выдохнула Татьяна. Я этого никогда не забуду. Проваливайте отсюда, рыкнул Богадиров. Я никогда не забуду, как вы разгромили мой кабинет. Ремонт обойдется мне в кругленькую сумму. Антон выхватил контейнер из рук опешившего близнеца. Затем они с Татьяной пробрались сквозь толпу оборотней и вышли в коридор. Татьяна спиной ощущала враждебные взгляды Они быстро выбрались из подвала на кухню, выбежали из дома и, что есть сил, рванули прочь от особняка Мне еще никогда не было так страшно, признался Антон, когда они убрались на порядочное расстояние от дома Богодирова. Татьяна хмуро на него посмотрела. Самое страшное ждет впереди, сказала она. Мне еще предстоит вытащить Наташку из когтей ее сумасшедшей мачехи. Я поеду с тобой, тут же заявил Антон. Тебе не обязательно делать это, возразила девушка. Думаешь, я оставлю тебя одну после всего, что мы вдвоем пережили? Ну уж нет. Мы вместе начали это, вместе и закончим. Татьяна улыбнулась. Но это очень опасно. Я уже начинаю привыкать к опасностям, заявил Антон. Татьяна не в силах сдерживать эмоции, бросилась ему на шею. Антон обнял ее и прижал к себе, едва не выронив контейнер с кровью. Я никогда не смогу отблагодарить тебя за все, что ты для меня сделал, воскликнула она. Да ладно, ответил Антон. Кто знает, что ждет нас впереди? А теперь одолжи мне свой мобильник, попросила Татьяна. Нужно позвонить Ирме. Антон тут же протянул ей телефон. Татьяна набрала номер Морозовый. Контейнер у меня, сказала она, когда та ответила. Отлично, милочка, воскликнула Ирма. Ее голос вновь звучал приглушённый из-за какого-то неясного шума. Теперь садись на поезд и отправляйся в Хрустальный ручей. В интернат? изумилась Татьяна. Конечно, сказала Морозова. Ты знаешь, еще какое-то место с таким названием приедешь сюда и сразу в кабинет Клавдии Ванны и все мы получим то, чего так страстно желаем. Надеюсь, ты понимаешь, что вмешательство полиции крайне нежелательно. У тебя нет никаких доказательств против меня, зато я сделаю твою жизнь невыносимой. Я и не думал обращаться к властям, зло ответила девушка. Умница. И не вздумай привлекать к этому свою подружку из Белого КОВина, добавила Ирма. Ты знаешь, что у меня есть нужные связи. И если Таисия сюда сунется, я прикажу сжечь ее дом в Игужена вместе с сестрицей и ее муженьком. Я ничего ей не говорила, испуганно воскликнула Татьяна. Не надо ничего сжигать. Ирма расхохоталась и бросила трубку. Татьяна в ужасе смотрела на телефон. Как эта женщина может быть такой жестокой? Как ей удавалось столько времени скрывать свою злобную личину под внешностью светской дамы? Татьяна не знала ответов на эти вопросы. Зато она теперь знала, где та находится. Этот гул, раздававшийся в трубке, Так ветер шумел в стенах маяка, пристроенного к лодочному ангару на берегу Лесного озера. Татьяна отчетливо помнила этот шум. Маяк много лет стоял заброшенным, моклавдей никого туда не пускает. Наташку и Евдокию Семёновну наверняка держит там.